Ну, вот мы прочитали вместе три самых известных пьесы Леонида Андреева, три главных его хита. В принципе, можно было бы вспомнить, конечно, и «Дни нашей жизни», и «Анатему», и «Царь голод», не менее известные сочинения, но так как-то по молчаливому согласию исследователей Андреева и читателей его именно «Жизнь человека» считается наиболее успешной реализацией его концепции панпсихического театра Черные маски», наиболее наглядной иллюстрации к ней, добавляют от себя лучший российский сценический триллер, вообще, на мой взгляд, лучшая такая хоррор-пьеса российской сцены. Ну, и Екатерина Ивановна, бытовая такая трагикомедия, а, пожалуй, все таки из всех бытовых, условно-реалистических, пьес Андреева наиболее глубокая. Я думаю, искренне я в этом убежден, что Леонид Андреев один смог бы составить славу небольшой литературы, если бы не было у него такой мощной конкуренции, как и есть в России. Но Россия страшно богата, и поэтому Андреев считается... Писателем чуть ли не второго ряда. У него есть безусловные шедевры, но он проходит как-то в одном ряду с Куприным, тоже писателем, никак не менее одаренным, а среди писателей, у которых был потрясающий талант, но не было хорошего вкуса. Откровенно говоря, мне кажется, что для гения хороший вкус в общем не обязателен, потому что гений ломает предыдущие критерии и устанавливает свои. Мне кажется, что Андреев гениальный драматург, прежде всего драматург, потому что как прозаик он все таки бывает и многословен, и довольно вторичен, хотя есть у него сочинения исключительной мощи, рассказы прежде всего и повести. Вообще у Андреева плохая репутация в русской литературе. Я думаю, никого не ругали так, как его, но эта ругань была отчасти вызвана раздражением против слишком сильного и слишком трагического таланта. Андреев будоражит, беспокоит читателя, и хочется как-то отвернуться от тех ужасных картин, которые он перед нами разворачивает. Говорил же Вересаев, который, в отличие от Андреева, был на русско-японской войне, был там врач. Причем, что нельзя вечно жить с открытой раной, привыкаешь, а герой Андреева, скажем, герой красного смеха, от ужасов войны сходит с ума, а между тем, как человеческая психика адаптивна. Вот у Андреева не было механизмов этой адаптации, и он... А С непроходящим, даже со всё возрастающим ужасом вглядывается смерть, в безумие, в жестокие шутки бога, такие как уроды, больные дети, пороки разнообразные. Он действительно как-то вот живет без кожи. Это, с одной стороны, даёт ему огромную художественную силу, а с другой и раздражает, и делает его тексты довольно уязвимыми. Вот, кстати говоря, те три пьесы, которые мы выбрали для чтения – Они действительно, с точки зрения вкуса, уязвимы чрезвычайно. Замечательно говорил Гюго, что если в романтической пьесе драматург и театр не заставили зрителя рыдать, то он будет хохотать. Не помню точно, где это сказано, но, может быть, это и не Гюго, а просто атрибутируется ему общественным мнением, но Гюго в общем, понимал, что в драматическом, в романтическом, особенно, театре нужно всегда пережимать. А если ты вот с этим пережимом не справился, на миллиметр ошибся, то ты уже вызвал хохот. И действительно, если плохо сыграть пьесы Андреева, то эти шедевры начинают казаться каким-то просто концентратом литературной пошлости начала двадцатого столетия. Все эти пьесы, это 906-908 годы, как раз время самой мрачной реакции и время наибольшего расцвета Андреевского мрачного таланта, но нельзя не признать и того, что театр – это искусство в высшей степени условное, и Андреев педалирует эту условность, умеет как-то не просто с ней справиться, а именно на ней-то и сыграть. И если эта условность нарушена, если хоть капля быта или вообще чего-то смешного проникает в вот постановку, она рушится вся. Это надо играть патетически, с высоким, действительно, паусом. И тогда жизнь человека совершенно гениальная пьеса. Если ее сыграть именно вот с той мерой условности, которая предложена Андреевым, именно как грёзы, видения, как внутренний мир одного человека, на чем настаивает концепция панпсихического театра, тогда это производит впечатление. А если попытаться сыграть ту же жизнь человека как традиционную бытовую пьесу, но обрушится все там не рухнет конвенция фундаментальная. Надо, кстати, немного сказать о концепции пампсихического театра. Действительно, Андреев полагал, что уже в 20-м столетии зритель не может верить в то, что происходящее на сцене истина. Значит, нужно эту условность педалировать и доводить до предела. Театр Андреева э, наследует театру Чехова в движении в сторону абсурда, абсурдной драмы, когда герои говорят не то, что думают, делают не то, что говорят, когда абсурд и трагический абсурд жизни подчеркивается с каждым эпизодом. Действительно, действия Андреевских пьес, лучших этих пьес, таких как «Царь голод», например, или «Жизнь человека», происходит в уме, в душе, Отдельно взятого индивидуума. Это как бы вот сценическая площадка, это мозг, душа. Пан-психический театр, потому что все есть психика, ничто нереально, а все это действительно продукт э, видений, продукт работы больного мозга. Конечно, самая наглядная иллюстрация в этом смысле черные маски, когда ну, там, собственно, довольно понятно, что происходит. Пожар в доме, в замке Герца Голоренца, это безумие, которое его охватило. «Шут Экко» – это его здравый смысл или, как многие считают, его сардонический юмор, но «Экко», конечно, больше – это и милосердие, и гуманность. Соответственно, черные маски – это его черные мысли. Второй – Лоренцо, которого он убивает, – это метафора раздвоения его личности. Чердак башни – это чердак его подсознания. В подсознании лежит мысль о том, что он незаконный сын своего отца. Он, собственно, вся его проблема в том, что он рожден от конюха, пока отец его ходил к святой земле. Следовательно, действие происходит где-то в 13-14 веках. Естественно, что если подходить к этой пьесе с мерками здравого смысла, как пытался, например, Горький, очень мало понимавший в драматургии, в драматургии абсурда особенно, герцога Ди быть не может. Спадара – это Луиджи Спадара, фамилия капризского рыбака, которую позаимствовал у него Андреев, пьеса задумана на капре в гостях у Горького, и, конечно, герцога Гисподару быть не может, как говорил э, Горький, это все равно, что в российских условиях князь Сапожников, действительно, это был от Сапожника князья, это не герцогская фамилия, но э, не будем, э, так сказать, с, с позиции ползучего реализма подходить к этому искусству, неважно, как зовут герцога, важно, что блистательные метафоры безумия является вся пьеса. И замечательный прием с растворением личности, конечно, и с убийством одной из этих личностей, и замечательные рефрены, на которых держится вся, вся пьеса, это беспрерывные повторы, Идет жених, безумный Лоренцо и так далее. Кстати говоря, именно таксикой повтора, техникой повтора э, рефрена э, владел Андреев, пожалуй, лучше всех своих современников, потому что эти сгущающиеся, повторяющиеся повторы, на И не тают отчаяние и ужас, которые охватывают и автора, и слушателя. Конечно, эти пьесы написаны ночью, когда все ужасное преувеличивается, и слушать их надо ночью, потому что, ну, например, ночью в машине, потому что белым днем, да еще и в метро прослушивание их, конечно, вызовет скорее здоровый смех. Но тут что важно подчеркнуть? Конечно, Андреев наследует в драматургической школе, прежде всего, Митерлинку его символистским драмам, которые, в частности, и Чехов внимательно читал, и те же Митерлинковские повторы он приспособил к русской усадьбе. Просто у э митерлинка говорят, мы слышим, мы не видим, там, слепых, например, или кто-то там внутри. А э -э, у Чехова, говорят, пеходов идет, или тарарабумби сижу на тумбе. Но это и вообще чеховский метод, такой постмодернизм до постмодернизма. Э -э, взять западную символистскую литературу и символическую драму, западный такой начинающийся декаданс. и заглубить это, погрузить это в русскую усадебную или провинциальную реальность. Так получаются, скажем, три сестры, блистательные пьесы. Или э, написать классический монолог из символистской драмы и заставить Нину Заречную, провинциальную девочку, влюблённую знаменитого билетриста, произносить его в театре, состоящем из трех простыней. В этом действительно такой чеховский метод. Что касается Андрея, он не столь радикален. Он вообще э, пишет драмы как бы не имеющие привязки ни ко времени ни к месту ни к каким реалиям ну единственное что герой жизни человека есть профессия но и это восходит конечно к символистской драме ипсона строитель сольнис вот э, влияние ипсона на русскую драму тоже было определяющим как и влияние митерлинка и безусловно андреев многому у них научился в чем собственно особенности андреева в двух вещах во первых его обостренном сострадании в его совершенно детской сентиментальности ну а во вторых его э, сардоническом юморе и такой болезненной мрачности которую у ипсона например нет действительно андреев как то маниакально сосредоточен но ужасном. вот та, та же самое абстрактное содержание его пьеса заставило горького язрительно заметить нельзя же питаться Только мозгами, особенно если они всегда недожарены. Ну а с другой стороны, а питаться все время, так сказать, уличной грязью и мертвечиной тоже, в общем, не всегда правильно приготовлены, как у Горького, это не, не намного лучше, будем откровенны. И уж, конечно, драматургия Андреева с ее обостренным отчаянием она привлекательна уже тем, что в ней звучит настоящий ужас перед человеческой участью. Я помню, что я перечитывал драму «Жизнь человека», хорошо мне знакомую с восьмилетнего возраста, слава богу, вот мать тогда мне ее дала поглядеть, потому что некто в сером именуемый он казался мне сказочным персонажем, и эта сказка меня впечатляла больше, чем любой Андерсон. Но я потом перечитывал ее, скажем, в армии на КПП в наряде, и надо вам сказать, что она производила на меня впечатление не меньшее, потому что при известном взгляде, при известном угле зрения, жизнь человека именно это и есть, а все наши проклятия, мольбы, благословения, обращены какому-то страшному, равнодушному существу. Это, конечно, не так, но такая точка зрения возможна, и она в иные тяжелые минуты приходит к людям, хотя в другие они видят дружелюбного Господа, пытающегося как-то осветить их разум. Кстати, надо сказать, что в основе такого взгляда лежит все таки гордость за человека и сострадание к нему, бесконечное сострадание. Надо сказать, что вот четвертая картина несчастье человека, она производит впечатление совершенно оглушительное. И тут неважно, какими средствами Андреев этого добивается. Он, конечно, пишет эту вещь в состоянии тяжелой депрессии, и, конечно, он нещадно пережимает. Действительно, с точки зрения чувства меры, почти вся его драматургия выглядит, как правильно писал Чуковский, намалёванный на заборе. Да, этот человек пишет по мелом, Но, простите, Видите, в житие Василия Ефивийского рассказ о священнике, у которого родился вот страшный мальчик-идиот, и этого мальчика он в какой-то момент представляет себе Господом, вершителем людских судеб, злобным идиотом. Но это тоже, по-своему, это продиктовано страданием, бесконечным состраданием человеку и бесконечной гордостью за него. Вот это постоянное «о», которое сопровождает имя Василия Ефивийского, отец Василия Ефивийского, отец Василия Ефивийского – это звучит как постоянное восклицание «О, Господи, да сколько же можно!» И вот это, надо сказать, у Андреева получается, несмотря на то, что... Он сознательно редуцирует свою палитру, сознательно отсекает все то счастливое и прекрасное, что в мире безусловно есть. Но ну, вот был такой человек, действительно маниакально сосредоточенный на ужас. Несколько особняком стоят бытовые его драмы, но ну, в частности вот эта знаменитая... Катерина Ивановна, которая была очень сценичной, на мой взгляд, пьесой для начала века, и осталась ею, и осталась таким великолепным сценическим хитом. Во всяком случае, на моей памяти она оставилась в Москве только в театре «Модерну» враговой и ставилась довольно успешно. Во всяком случае, она вызывала активную ненависть театральных критиков и лихорадочно посещалась. Публикой, что-то лихорадочное есть в любом интересе к пьесам Андреева, и да, все получилось. Что, мне кажется, в «Катерине Ванне» очень важно? Это пьеса, основанная на таком достаточно частом сюжетном парадоксе, когда материализуется, овеществляется подозрение. А главный герой подозревал жену, герой которого зовут Горя, что вполне, так сказать, соответствует его горестной, судьбе и горестному психическому расстройству он маниакально подозревал жену, стрелял в нее, скандалил с нее. Он заподозрил ее в любви к ничтожеству Ментикову, а она с горя и со злости отдалась Ментику и оказалась от него в зависимости, а потом и пошла по рукам. Но тут возникает довольно сложный вопрос. Если в конце концов это с ней случилось, не было ли в ней этого самого начала? Не чувствовал ли он вот этого трагического и лживого начала, которое отравляло ему все семейную часть? Если он свою Катю, свою чистую Катю, как там говорит Алексей, так мучительно подозревал, может быть, действительно было нечто в ее душе, а может быть, есть нечто и вообще в женской сущности, что заставляет нас так отчаянно ревновать, что заставляет любом ангеле прозревать демона. Это, разумеется, достаточно условная тоже драматургическая конструкция, но на ней держатся, надо сказать, очень многие блистательные тексты, Уже и второй половины XX века, ну, например, материализующийся ужас, материализующаяся ревность в Набоковской лолите, когда Куильти на своей машине, преследующей Гумберта, возникает из его страхов, из его галлюцинаций. И сначала он мучительно ревнует Лолиту, и только потом она убегает к Уильсе. То есть, на самом деле, не вызывает ли наша ревность, наше дурное чувство, эти мрачные явления, с другой стороны, не прочувствовали ли мы, не предвидели ли мы чего-то ужасного с самого начала, если у нас возникают эти подозрения. Проблема больная, проблема есть – и надо сказать что андреев в финале этой пьесы достигает все таки большой драматической силы причем я думаю вот страшную крамольную вещьу и скажу что э, это вещь лучше чем скажем ипсоновская нора она же кукольный дом кукольный дом рассказывает о том как женщина оказалась сильнее мужчиной который предал ее в общем довольно плоская пьеса. может быть именно плоскость этого конфликта и обеспечивает э, пьесе «Это и успех». А вот что касается Екатерины Ивановны, то здесь а, конструкция довольно объёмна, довольно сложна, я бы сказал, амбивалентна, потому что мы так и не узнаем до конца, герой ли оскорбил героиню своим подозрением, своей ревностью, она ли дала ему повод с самого начала, и нет ли действительно в женской природе чего-то ангельски демонского чего-то оборотнического, от чего, скажем, Ипсон в ужасе отвел бы глаза. Хотя, правда, в Гетде Габлер есть На это некоторый намек. А мне представляется, что вот сегодняшние российские режиссеры, проходя мимо наследия, Андреева они проявляют похвальное смирение. Когда вот я школьникам своим и студентам даю жизнь человека, многие говорят, ну, это же потрясающе написано. Представляете, вот этот финал, когда они тени несутся вокруг него, повторяют, ты сейчас умрешь, а ты помнишь, ты умираешь, а ты помнишь. Вот это потрясающие рефрены, так мощные и трагически звучат. Немножко он, конечно, тоже пережимает и с рефренами, как монологи старухи в начале пятого действия или Четвертой, то есть четвёртой картины, а вот «Мне все равно, мне все равно», но, тем не менее, это работает. Я на это всегда отвечаю. Для того, чтобы это поставить, нужен, во-первых, гениальный композитор Илья Сац, отец Натальи Сац, композитор МХАТ, рано умерший Московского художественного театра, действительно создал гениальную полечку «Жизнь человека», которая потом... Она настолько запомнилась Мандельштаму, он ребенком видел спектакль, что всю жизнь, как он говорил, его преследовала эта музыка бессмыслицы, и, в частности, вот в Пятой симфонии Шестаковича она послышалась Да, действительно, не без того. И нужен потрясающий художник, который бы сумел черные маски» или «Жить человека» так нарисовать, как это было, скажем, нарисовано в театре Комиссаржевской. Нужен актер, который, как Викентий Бравич, читал ненавистный ему, опостыривший ему текст этой роли, но его каменный подбородок, освещаемый свечой, писал Блок, был одним из его ярчайших театральных впечатлений в жизни, писал он в «Некрологии на смерть» Бравича, это действительно была гениальная постановка, революционная для русского театра, но для этого нужна Вера Фёдорна Комиссаржевская. Поэтому не ставя сегодня Андреева, русский театр просто показывает свой уровень, он смиренно отходит от этих великих въезд, потому что, понимает, для того, чтобы к ним прикоснуться, нужно работать в тесном союзе с автором, надо ему доверять, надо выполнять его ремарки, надо э, героически жертвовать жизнеподобием ради символа, хотя актуальность того же «Царя голода» или «Океана», сегодня совершенно бесспорный, но, к сожалению, эту актуальность или, к счастью, надо еще оживить, надо еще прикоснуться волшебным жезлом к тому, чтобы это заиграло. Остается надеяться на то, что у Леонида Андреева долгая жизнь и, может быть, его пьесам Уготовлена действительно великая судьба. Со временем, когда-нибудь мировой театр до этого дозреет, когда дозрел он до Бекета, когда дозрел он до Янеска, ему, может быть, когда-нибудь поймем, что лучшим русским драматургом был не великий будто писатель Островский, и уж тем более... Никто либо из советских мастеров, а лучшим русским драматургом был Леонид Андреев, который понимает, что театр только тогда чего-нибудь может добиться, когда он способен потрясти.